Глава 27. Диана. В квартире 68 квадратных метров. Окна кухни выходят на парк, а гостиная и спальня с видом на набережную. Также в спальне имеется балкон, а на нулевом этаже здания прачечная и подземная стоянка, которые уже входят в стоимость арендной платы. Но зато все коммунальные нужно будет платить отдельно. Еще я слушаю тучную арендодательницу в пол уха. Никак не могу полноценно сконцентрироваться на ее монологе, будто в трансе рассматриваю просторную квартиру, расположенную в престижном районе, недалеко от центра города. Она светлая, уютная и полностью меблированная. Техника и мебель современные, интерьер в стиле модерн, девятый этаж, вид из окон потрясающий, а кухня просто мечта. Она ни по размерам, ни по функциональности не уступает кухне в лофте Логана или в доме Оливера. Не то, что в той полупустой квартирке на окраине Спрингфилда, которую я нашла по объявлению на сайте с недвижимостью. Я должна была сегодня в полдень встретиться с владелицей, чтобы осмотреть квартиру, и поговорить об условиях аренды. Но в мои планы вмешался Логан, заявив, что поможет мне отыскать подходящее жилье. Да, сегодня утром он наконец сам сказал, что мне пора съезжать. Не прямым текстом, но доходчивым. «Не думай, что я прогоняю тебя. Просто мне кажется, тебе стоит начать жить одной. Это пойдет тебе на пользу и поможет разобраться в том, чего именно ты хочешь». Монотонным голосом проговорил Логан, и он совершенно прав. Умом я понимала это, но сердце обливалось кровью, даже несмотря на то, что в мыслях до сих пор царил несусветный кавардак. Мне с трудом удалось не разреветься прямо на глазах у Логана, когда он добавил, что уже нашел несколько квартир. «Уже нашел. И как давно он начал искать? Или же он занимался поисками этой ночью, пока ей беспрерывно ревела и копалась в себе?» Все эти вопросы я оставила при себе, заверив Логана, что сама уже нашла пару вариантов. Однако, стоило ему увидеть эти варианты на фотографиях, он тут же их отмел, заявив, что в этих дырах мне не место. А после выдал адрес квартиры и номер телефона одного арендодателя, с которым сумел договориться о встрече сегодня в час дня. и напрочь отказался слушать мои возражения. А я быстро сдалась. У меня просто не осталось сил на споры. С тех пор, как наша с Оливером встреча завершилась, и я, будучи в полном раздрае, прибежала домой, я чувствую себя опустошённой как физически, так и морально. И, кажется, состою не из плоти и крови, а из сплошной боли, сомнений и слёз. И, честно говоря, я до сих пор не понимаю, как сумела найти в себе силы вчера разойтись с Оливером. Он так много мне всего наговорил, так отчаянно заверял, что совершил ошибку лишь раз, так искренне извинялся и обещал, что подобное никогда не повторится, просил меня вернуться домой. рассказывал, как скучал по мне весь месяц, как опустил дома его жизнь без меня, и как сильно он переживал, не зная, где я нахожусь и с кем. Естественно, я не выдал ему правду. Иначе я не знаю, чем бы закончилась наша с ним беседа в кафе. Он и так выглядел измученным и отчаявшимся, будто постаревшим на десять лет. А если бы я еще призналась, что целый месяц жила с другим мужчиной и спала с ним, то окончательно добила бы Оливера. И, наверное, мудрость стерва на моем месте добила бы. Так сказать, отомстила бы предателя и поставила бы в наших отношениях жирнющую точку. Но я не мудрая, и не стерва. Несмотря на мое отнюдь не самое светлое детство, жестокость и жажда мести мне не присущи. Я не могу и не хочу причинять боль близким людям. Даже если они обидели меня так, как сделал это Оливер. Я соврала ему. а точнее лишь частично соврала, сказав, что мне повезло познакомиться с Агатой, которая приютила меня у себя дома. А после опять начала выслушивать длиннющий монолог со извинениями, словами о том, что Оливер готов на все, лишь бы вымолить мое прощение. Эта часовая встреча высосала из меня все силы, спутала все мысли, планы и чувства, и я никак не могла взять себя в руки и разобраться, что именно испытываю к Оливеру, а что к Логана. И даже когда я увидела его, моего большого медведя, Немного уставшего, но до неприличия красивого в своем солидном костюме. И оказалось в его крепких объятиях. В голове ни черта не прояснилось. Лишь слезы начали обильнее вытекать из глаз. Тело радовалось от ощущения его прикосновения, а сердце забомбило в клетке ребер, как умалишенное. Я не отдавала отчета своим действиям и словам, жажда поцелуев Логана. Прикосновение, тела, члены, запаха, вкуса, достигла апогея. Он был нужен мне». Я хотела его, как никогда прежде. Надеялась, что близость с ним поможет мне прийти в себя и во всем разобраться. Но, к счастью или сожалению, Логан быстро пресёк мою отчаянную и неуместную попытку заняться с ним сексом. Он понял, что я не в порядке. А после всего несколькими предложениями, наконец, внес ясность в образ наших отношений. Я была просто удобной для него. До сегодняшнего вечера. Ведь я не просто дура и понимаю, что такой мужчина, как Логан, не позволит женщине себя использовать, даже если это касается только секса. Я дура лишь потому, что вчера во всей красе дала ему почувствовать, будто я хочу его использовать. И к чему отрицать? Именно это я и собиралась сделать, как бы мерзко это ни звучало. Но Логан не позволил мне, и я так и продолжила сотрясаться от внутреннего хаоса. По этой причине я и не смогла опровергнуть слова Логана о том, что я до сих пор люблю Оливера. также, как и не была в силах признаться ему в том, что влюблена в него, потому что на тот момент ни черта не соображала. В мозгах царила настоящая вакханалия, но, как выяснилось чуть позже, оно и к лучшему. Я про свою неспособность признаться Логану в чувствах. Сделая я это, ощутила бы себя уничтоженной и в конец жалкой, когда Логан не ответил бы мне взаимностью. Как и предполагала Агата... Я была просто удобной. Никакой любви и речи не шло. Мисс, вы меня слышите? Голая женщина выбивает меня из гнетущих размышлений. Последние несколько минут я ни черта не слышала, но это не имеет значения. Да, слышала. Спасибо за столь подробный рассказ. Однако боюсь, что эта квартира мне не по карману. Она вам нравится? Пропустив мимо ушей слова о моих финансах, интересуется хозяйка. «Конечно. Как она может не нравиться? Квартира замечательная, местоположение удобное, вид из окон, загляденье. Мне даже придраться не к чему». «В таком случае она ваша». «Не поняла. Наверное, впервые за всю встречу, стопроцентно фокусируясь на ее лице. Я же сказала, что не смогу ее оплачивать». «В этом нет необходимости. Ваш друг уже обо всем позаботился». «Друг». «Да, уже внес депозит и оплатил аренду за полгода вперед. Видимо, заранее чувствовал, что вы останетесь в восторге от квартиры». Довольно улыбается женщина, а я даже уголки губ приподнять не могу. Все лицо будто не имеет, а сердце превращается в колкий камень, что с каждым бойким ударом распространяет по телу боль. Логан уже даже оплатил. Настолько он жаждет поскорее избавиться от моего присутствия в своем доме. Однако я не могу принять от него такой щедрости. о чём собираюсь немедленно ему сообщить, позвонив по телефону. Но, увы и ах, Логан не отвечает. Впервые за прошедшей недели, Видимо, слишком занят на работе, а может, просто игнорирует, догадываясь, в чем причина моего звонка, поэтому мне приходится терпеть до вечера. «Я не могу позволить тебе платить за мое жилье, сходу бросаю я, когда Логан возвращается из офиса домой. «Я не спрашивал твоего позволения, вообще-то». Ровным голосом отвечает он, стягивая себя пиджак, расслабляя галстук. «Обычно я это делала. Снимала с него одежду, прежде чем оседлать Логана или оказаться подмятой его огромным жарким телом. А сейчас он даже толком не смотрит в мою сторону, пока сбрасывает с себя рабочие вещи. Пожалуйста, попроси хозяйку вернуть тебе деньги. Я найду себе жилье, соответствующее моим финансам». «Нет». Ты месяцами будешь искать что-то более-менее нормальное, и не факт, что найдешь. Да и учитывая, что у тебя пока еще нет истории официального дохода, вряд ли кто-то согласится сдавать тебе жилье. Это уже не твоя забота. Пока буду искать, я поживу в отеле или хостеле. Ты не будешь жить ни в каком хостеле, Диана. Повысив голос, строго высекает он. А я аж вздрагиваю, а затем тушуюсь от острова прицела голубых глаз. И давай прекратим эту дискуссию. Я не придумаю. «К тому же деньги мне никто не вернет. Это указано в договоре. Квартира твоя как минимум на полгода. А там дальше решишь съезжать или оставаться в ней. А может, и раньше съедешь. Кто знает. А в любом случае, мне без разницы. Это уже на твоё усмотрение. А сейчас тупо собирать вещи. Я приму душ, переоденусь и отвезу тебя». «Куда?» Подобной диодке выдыхаю. Я чувствую, как от равнодушного голоса Логана у меня душа рвется в клочья. «Как куда?» «На твою квартиру!» «Она твоя уже с сегодняшнего дня. Не вижу смысла тянуть с переездом», произносит он и уходит мыться, оставляя меня в комнате одну еще более раздавленной, чем прежде. И, видимо, своими действиями вчера я задела эго Логана куда сильнее, чем я думала. Иначе почему он так резко изменил ко мне свои отношения и настолько сильно мечтает от меня избавиться уже сегодня? На сборы вещей у меня уходят от силы 15 минут, ведь у меня их как кот наплакал. А вот слёз, которые катятся и катятся по щекам, пока я складываю одежду в спортивную сумку, похода нескончаемое количество. Когда они уже прекратят литься? Не могу больше. Глаза уже болят от слез. Не передать каких ничеловеческих сил не стоит держать их внутри себя, когда я покидаю лофт, который всего за месяц стал мне родным и привычным. И пока мы с Логаном в полном молчании едем до моего нового места проживания, а затем также молча он помогает мне донести сумку до квартиры, «Здесь неплохо, даже лучше, чем выглядело на снимках». Бегло, осмотрев апартаменты, проговаривает Логан. «Это первое предложение, которое он произнес за всю недолгую поездку. А второе, если будет еще что-нибудь нужно, звони. Но думаю, теперь ты и сама совсем справишься». И после этого, не бросив на меня и мимолетного взгляда, Логан разворачивается и двигается в сторону входной двери. А я смотрю в ужасе на его отдаляющуюся широкую спину и не верю, что он собирается уехать так просто и быстро. «Логан!» – выкрикиваю я, и он оборачивается. «Что?» – хочу прокричать ему, чтобы он не уходил, чтобы побыл со мной хоть немного. Хочу извиниться, поговорить, как мы делали это каждый вечер. Хочу поцеловать его чувственные губы, зарыться пальцами в волосы, уткнуться носом в шею и сказать, что уже скучаю по нему, хотя он все еще здесь, совсем рядом, всего в нескольких метрах от меня, которые я сама не замечаю, как преодолеваю, и практически врезаюсь в твердый корпус Логана. «Сильно!» Бьюсь грудью об его торс, надеюсь, что сердце почувствует жар его кожи. И хоть немного успокоится, чтобы не разорваться от тоски. Спасибо. Вместо тысячи желаемых слов и действий, коротко выдыхаю я. Прижимаю щековь его грудь и обнимаю Логана так крепко, что аж кости начинают хрустеть. А он почему-то не обнимает в ответ. Лишь напрягается всем телом и замирает. Я только слышу, как тяжелеет его дыхание и как сердце барабанит возле моего уха. Бам-бам-бам. Так громко и бойко, словно сейчас вылетит. Бам-бам-бам. Так сильно и отчаянно, в точности, как и моё. Бам-бам-бам. И кажется, оно лишь ускоряет свой ритм, когда шумный выдох путается в волосах на моей макушке. А Логан, наконец, сгребает меня в объятия. «Не за что», — глухо отвечает он, и мы стоим так в обнимку неизвестно сколько времени. Я цепляюсь пальцами в черную невероятно пахнущую майку Логана, наотрез отказываясь его отпускать, а он ныряет рукой в мои волосы, а второй поглаживает спину. Медленно, нежно, даже как-то аккуратно, будто боится меня касаться, что для Логана не свойственно. Обычно он трогает смело, уверенно, властно, не боясь сделать больно. А сейчас возникает чувство, что прикосновение ко мне доставляет боль ему самому. И это странно, непонятно. Однако спросить, в чем дело, у меня не получается. Внезапный звон моего айфона нарушает момент нашего прощания. Я заставляю себя неохотно отодвинуться от Логана и вытаскиваю телефон из заднего кармана джинсов, о чем тут же жалею. На экране отображается незнакомый номер, но я догадываюсь, кому он принадлежит. «Вчера, после долгих уговоров Оливера, я все таки согласилась дать ему свой номер. И, видимо, на моем лице опять отображается вся гуща противоречивых эмоций, вызванных перспективой услышать голос бывшего. Потому что Логан вмиг меняется в лице и усмехается. Не заставляй любимого ждать, он и так весь месяц смучился. Отвечай, а я пошел. Меня уже ждут», — произносит Логан, и я тут же чувствую, как на сердце появляется еще одна трещина. «Ты с кем-то встречаешься?» Неужели он уже сегодня будет с другой женщиной? Черт, Вот зачем я об этом думаю? А зачем спрашиваю? Какое имею на это право? Да и зачем мне об этом знать? Вот и Логан решает, что незачем. Он просто всматривается в мое лицо несколько коротких секунд, которых мне оказывается до боли мало, чтобы сполна полюбоваться чертами его лица, а затем бросает мне на прощание сухое. Удачи, Диана. И уходит. Как только дверь за ним захлопывается, я морально разваливаюсь на части, а ноги перестают удерживать вес моего тела. Я падаю на пол и до боли кусаю руку, чтобы приглушить вырывающиеся на волю громкие рыдания. И плачу, плачу, плачу. сдавленно, горько, безутешно, задыхаясь и слыша, как мой iPhone не прекращает разрываться от звонков Оливера.